Глава 3: Возьмемся за голову. Главосложение. Нам удобно принимать голову, ее существование и ее особенности, как есть. Что в целом неудивительно. В конце концов, принимать голову как есть, предугадывая и допуская, это и значит быть собой. Но из-за этого нам достаточно сложно представить, что было время, когда наши головы не существовали, что они появились на свет в конкретном году. Мы, конечно, знаем, это факт, из тех откреститься, от которых можно только путем яростных усилий. Мы понимаем, что в течение миллионов лет Земля была необитаема и не познана нами, а мир был также деятелен, разнообразен, непрост и полон собственной значимости. Развитие человеческой головы от зачатия до рождения – одно из самых потрясающих событий в биосфере. Оно включает в себя процесс конструкции мозга, который, как нам постоянно повторяют, является самым сложным предметом во всем мире. Правда, тот факт, что понятие сложности есть продукт коллективной мысли того же мозга, уже ставит под сомнение объективность этого заявления. И потом, ведь к мозгу прикреплен пределом целый набор устройств – глаза, уши, носовые протоки, обонятельные нервы, череп, мышцы шеи, слюнные железы, губы и так далее. И все работают без чьей-либо указки или помощи. В первую очередь без участия вышеупомянутой головы. А это поднимает любопытные вопросы о сравнительной ценности сознательного и механистического и заставляет задуматься, от чего человеческому сознанию в этом споре склонны давать такую фору. Хочешь сделать что-нибудь сложное – делай на автомате. На этом этапе будет несложно придерживаться фактов. Весь процесс первичного образования головы и шеи занимает от 5 до 6 недель. На третьей неделе у нас уже три слоя клеток мозга. Они делятся и распространяются вширь, так что к восьмой неделе мы имеем мозг, в котором присутствуют полушария, ствол и прочее. Черепные нервы соединяют мозг с органами чувств и мышцами – Высокоразвитые органы чувств, у глаз есть линзы, в среднем ухе целый тройник костей для передачи вибраций, узнаваемое лицо, снабженное ртом, а тут языком, и носом. Сложный набор мышц, которые управляют процессом жевания и выражениями лица, поддерживают голову и обеспечивают ее движение, черепной и лицевой скелет. Вот так. Пока эти судьбоносные процессы усовершенствования, определяющие неприспособленность или приспособленность организма к жизни и в последнем случае его счастливую или несчастливую судьбу, победу или провал, имеют место, будущая мать даже может вообще еще не знать, что она беременна. Но даже зная женщина о разворачивающихся внутри нее событиях, руководить ими она все равно не может, остается лишь ожидать результата. Голова эмбриона организовывается сама. Это включает три фундаментальных процесса. Во-первых, повторяющееся деление клеток, превращающие горстку в миллиарды. Во-вторых, дифференциация клеток по разным типам – клетки кожи, нервы, колбочки, линз и так далее. Каждый тип идеально подходит для совершенно разных целей. И, наконец, в-третьих, самое таинственное – морфогенез. Это понятие обозначает организацию распределения клеток таким образом, чтобы они собирались в ткани, органы и тело целиком. Именно... Морфогенез отвечает за то, чтобы клетки-мочки моего уха собрались вместе, чтобы разнообразные составляющие моего глаза соединились правильно, чтобы глаза, уши, нос, череп, лицевые мускулы и так далее получили нужную форму и необходимые связи друг с другом. Так до конца и неизвестно, как же это происходит. Ученые называли ключом к процессу конкретные морфогены. Морфогены как... понятные из их названия, изменяют форму. Это молекулы, растворяющиеся среди делящихся клеток, и в зависимости от своей концентрации сообщающие этим клеткам, как те должны модифицироваться. Так решается, что клетки кожи образуются именно там, где будет кожа, а не там, где положено быть кости, и что светочувствительные ретинальные клетки появляются на внешней части того, что станет глазом, а не в средней раковине уха. Умные люди выделяют и другие факторы, позволяющие генам обретать разные формы в различных отделах головы, так, чтобы все было на месте и хорошо работало. Существуют так называемые факторы транскрипции, белки, контактирующие с ДНК разных клеток и определяющие, как эти ДНК должны выражаться. Эти белки сами запрограммированы высшими регуляторными генами, способными от как активировать, так и дезактивировать транскрипцию. Вдобавок к ним слипающиеся молекулы, которые определяют, должны ли клетки соединяться с другими и оставаться в определенном месте, или пусть себе продолжают путешествовать. И это только начало. Миллионы подробных инструкций необходимы для создания конкретной головы, которая прямо сейчас пытается разобраться с используемыми для этого стратегиями. Порой механизмы кажутся чрезвычайно простыми. Возьмите, к примеру, инструкции, как сделать так, чтобы между глазами было достаточное расстояние. Есть такой белок, выделяемый геном под названием SHH, который указывает костяным пластинам, лицевым зачаткам, образующим скулы, лоб, носовые пазухи и прочее, расти им или нет. Если лицевые зачатки растут, то глазные впадины – разделяются. Если не растут, то глазницы останутся неразделенными, что в крайней стадии приведет к тому, что на лице будет всего один глаз, как у циклопа. Если лицевые зачатки слишком вырастут, глаза разъедутся чуть ли не до ушей. Это кажущаяся простота, конечно, обманчива, словно переключатель в компьютере на миллиард гигабайт. Насколько известно моей собственной голове, все вышеописанное имело место в утробе госпожи Мэри Талли с весной 1946 года. Это делает особенно замечательным наш вчерашний разговор, когда я напомнил матери о том, что она была моим первым домом, и пошутил, что удаление ее матки несколько лет назад стало своего рода разборкой завалов оставшихся послевоенных действий. Мы разговаривали о случайности моего появления на свет и случайности ее собственной жизни и о последовавшей за ними случайности нашей беседы и о случайности бытия. Меня тогда глубоко поразило то, что мы пользуемся одним и тем же языком, чтобы говорить с женщиной, в чьем теле выросли, и с первым попавшимся незнакомцем на улице. Странно, что эта глава существует. Она появилась как результат... Мириад процессов, о которых мне ничего не известно, образовалась в определенном месте в мире и стала познавать его из этой конкретной точки, и произошло это в определенное время. Какова здесь роль определенности? А вот какова. Голова, которой я более или менее являюсь, это лишь один из миллионов известных или знакомых мне предметов. Голова — это песчинка в бесконечной пустыне объектов, о которых она имеет понятие. Мне вспоминается полное страдание, восклицание одного из персонажей пьесы Кристиана Дитриха Граббе «Лишь однажды и именно кровельщиком в Детмульде». Вот именно, быть созданным для познания Вселенной, а стать всего лишь крохотной частичкой окружившего тебя мира. Где-то на обочине нашего разговора с матерью находится интеллектуальный и... экзистенциальный конфликт, который мне хотелось бы обозначить. В основе данного конфликта лежит понимание того факта, что эта мыслящая голова является бенефициарием целой серии случайностей, определивших ее точную форму, траекторию ее движения по миру и сам факт ее существования. То, что она вообще существует, нам можно поражаться ее бытию венчает целую серию предельно непредсказуемых событий. Первое. Мир существует и, в принципе, что-то есть. Второе. Образовался углерод – основы жизни. А это было весьма маловероятно, если опираться на удивительные законы, по которым происходила эволюция атомов водорода. Третье. Углерод образовался на планете, где царит необходимый баланс света и воды. Четвертое. Жизнь возникла именно так, как это и произошло, благодаря общению углерода со все расширяющимся кругом других элементов. Пятое. Многоклеточные организмы переросли одноклеточных, позвоночные выкристаллизовались из многоклеточных, и в природе возникли гоминиды. Шестое. Сотни тысяч поколений гоминидов сумели выжить достаточное время для того, чтобы появились Предки вашей головы. Седьмое. Миллионы случайностей совпали, чтобы свести этих предков вместе, а потом, встретившись, они должны были заняться любовью в определенное время, дабы обеспечить слияние яйцеклетки со спермой, формирующие геномную базу фенотипа вашей головы. Вот в общих чертах, какие имелись шансы для того, чтобы голова вообще смогла обдумывать шансы собственного появления. Неудивительно, что ее созревание заняло целых 15 миллионов лет, и еще менее удивительно, что меня она будет кормить совсем недолго. Оглядываясь на цепочку событий, произошедших в период от большого взрыва до появления собственной башки, отчетливо понимаешь, что являешься совпадением которого, если забыть об этих нескольких месяцах, ничто не предвещало и никто не ждал. Читателям это может показаться излишним, зачем так яростно будоражить собственное воображение, постигая себя с позиции всеобщих возможностей. В конце концов, если смотреть в плацдарма вышеуказанных возможностей, приоткрываемых знанием любая конкретная вероятность равнялась бы практически нулю. Ты становишься счастливчиком среди общей тенденции, принадлежащей еще более распространенной тенденции, принадлежащей еще более распространенной тенденции и так далее. Другими словами, мысли, которые приходят на ум, чтобы изумить себя существованием собственной головы, так, чтобы глаза расширились от изумления, есть результат помещения ее в это пространство всеобщих возможностей, сконструированное головой уже, или скорее всеми головами сразу. Несколько десятилетий назад физики заговорили об антропном принципе, пытаясь объяснить, от чего для зарождения жизни были необходимы определенные изначальные условия. Если бы баланс сил внутри атома был хоть немного иным, на несколько процентов, Вселенная лишилась бы свободных протонов. Не было бы водорода и, следовательно, стабильных звезд и воды. Если бы соотношение гравитационных и электромагнитных сил оказалось хоть немного другим, все звезды были бы либо... голубыми гигантами, либо белыми карликами. Ни нашего щедрого Солнца, ни планеты Земля просто не существовало бы, жизнь не возникла бы, и, как следствие, не было бы ни сознания, ни знаний. Вселенная, в которой существуют физические законы, обязательно будет иметь правила и константы, которые и делают ее существование возможным, совершенно неизбежно для сознательной, познающей человеческой жизни. в особенности для сверхсознательных физиков. Если существуют другие вселенные, в которых эти законы не являются основополагающими, их нам не изучить и не познать, хотя само их существование и допускается. Точно так же для того, чтобы поражаться невероятностью существования собственной головы, нужно, чтобы она имелась в наличии. Моё удивление бытием зависит от самого бытия. Какое бы утверждение о себе мы не сделали, вроде «Реймонд Таллис существует в 21 веке», оно случайно. Мы можем вообразить обстоятельства, при которых Таллис не существовал бы и не мог смотреть на отражение собственной головы в зеркале. А вот чего мы не можем позволить себе представить, это Реймонда Таллиса, заявляющего серьезно или искренне «Реймонда Таллиса не существует» или «Я не существую». Мое изумление собственному существованию и тому, что я мог бы не существовать, находится прямо посреди двух этих заявлений. Есть вероятность того, что я мог бы не существовать, но чтобы развлекать себя этой вероятностью, я должен существовать. К чему я все это говорю? Да к тому, что голова, появившись из утробы, обнаруживает, что она существует – и более того, понимает, что в мире есть нечто, к чему она получает доступ через ощущения и возвышается над ними — непосредственное знание. Наши светлые головы ясно осознают, что существуют не в полной мере, что они лишь крохотные частички в огромном, беспечном и забывчивом мире, в котором так легко затеряться всему сущему. И путь к себе — долгое и мучительное путешествие. Взяли раз... Когнитивный рост. В необыкновенно смешной рецензии на книгу Иона и Питера Опаев «The Law and Language of School Children» 1959 год Филипп Ларкин жестко и в целом оправданно нападает на ребенка, которым каждый из нас когда-то был. «Лично мне меньше всего на свете хочется вновь стать ребенком», — пишет он. Далее Ларкин дает характеристики детства. «Нет». денег, ключей, бумажников, писем, книжек, пластинок и прочего. И что хуже всего, приходится соседствовать с компанией таких же детей с их соплями, капризами, хвостовством, хамством, жестокостью, глупостью. И что делает малыша совсем уж невыносимым? Он не работал весь день, и завтра ему работать не придется. Между тем, это вовсе не значит, что ребенку нечем заняться. Пусть это не бросается в глаза, но детство – серьезная работа, необходимые условия для выполнения всех остальных работ. Растущему ребенку нужно собирать себе мир. Мир, в некотором смысле, внутри своей головы, о которой мы поговорим дальше. Так что, какой бы она ни была, голова эта находится в мире полном смыслов. Поэтому, чтобы не произошло, она знает, кто и что это, где, откуда и куда, как появилась тут и как окажется там. Этот обширный труд по построению мира, по приведению головы в свое собственное эпистемологическое состояние, хитросплетение долгих запутанных путешествий. Вот несколько замечаний относительно некоторых ранних фундаментальных стадий развития. А. Мы получаем тело в свою собственность. Идея о том, что я и есть это тело – основы личности, картины мира и ощущения себя в нем. Это озарение приводит к следующему. Понимание только растет и охватывает все большую часть тела, структурируется в качестве личности и затем направляется внутрь себя во внутреннее королевство. Б. Мы получаем контроль над своими головами. Это важный пункт. Ребенок сидит себе и наблюдает, и, не покидая коляски, с утра до ночи набирается чувственного опыта. «В». Мы открываем для себя тело, начиная с самых заметных выпирающих частей – рук и ног. На ладони ребятишки смотрят зачарованно, пока потихоньку не увидит в них приспособление для схватывания мира. «Пальцы ног сосут». настолько сосредоточившись на процессе, что это и не снилось погруженному в разгадку многоуровневой шарады Шарлоку Холмсу с его трубкой. Уникальный способ, при помощи которого наши головы вступают в отношения с вышеназванными частями тела, идет из самого сердца наших отношений с окружающим миром. то, что мы станем единственными животными, слетавшими на Луну, было ясно уже потому, как мы исследовали собственные тела и открывали наши пальцы ног. Важность этой фазы недавно была признанной и в официальном порядке. Мониторинг развития младенца включает в себя наблюдение за тем, когда именно ладони и ноги обнаруживаются им, и потом голова учится их сосать. Все это не так странно, как звучит, Захват тела как своего собственного – это необходимые условие социальной жизни. Г. Мы обнаруживаем, что мир состоит из объектов, независимых от нашего восприятия их. Есть подозрения, не подтвержденные чувственным опытом, будто вещи существуют, даже когда мы их не видим, пробуем, слышим или ощущаем. И среди этих вещей наша собственная мать, хотя у нас немало времени уйдет на то, чтобы поверить, ее временное отсутствие – не вечная разлука, а исчезнуть из поля зрения вовсе не значит умереть. Д. От веры в независимое от нас материальное существование других людей мы переходим к вере в то, что они знают о нас и о мире, и что у них собственный взгляд на все перечисленное. Мы начинаем указывать им на предметы, делиться своим миром. Е. E. Нам кажется, будто все в мире связано, существуют причинные связи, благодаря которым мы можем предположить событие Б как следствие события А, что настоящее и будущее предначертано, что мир в той или иной степени предсказуем, в той или иной степени доступен для понимания, в той или иной степени контролируем. Все это достигается быстрее, чем за год. Некоторые важные навыки даны изначально в качестве стандартного пакета. Новорожденные обладают исключительными возможностями по распознаванию звуков речи, так что они узнают материнский голос и выказывают ему предпочтение еще будучи трех дней от роду. И значение этих ранних достижений не стоит преуменьшать. Компьютер можно научить обыгрывать гроссмейстеров, но искусство распознавания света и, следовательно, способность познавать мир двухлетки – недоступны никакому другому существу или даже мощнейшему суперкомпьютеру Крея. За первые два года жизни изменений в организме происходит больше, чем за всю последующую жизнь. Подразделенным на фазы понятием «когнитивное развитие» понимают проникновение ребенка в мир, царство вещей, пространства и времени, следующие секунды, следующая неделя, следующий год, мое будущее, будущее человечества. Детское бессрочное и бескрайнее сейчас постепенно формирует безграничное будущее. Скромный рост головы сопровождается обширным ростом познаваемого ею мира, пространством возможностей, в котором она располагается. Все это не было бы возможным без всех перечисленных выше стадий «от А до Е», которые, за исключением самой первой, недоступны нашим ближайшим родственникам-приматам, чьи навыки значительно преувеличены. На этом покоится антологический, метафизический и эпистемологический базовый фундамент нашего бытия в мире. Именно на основании его мы осваиваем систему лингвистических и прочих знаков, относящихся к вещам, имеющимся в наличии и нет». структурируем наше фактическое знание, узнаем обычаи и традиции нашей культуры, понимаем основные принципы повседневных этики и физики, а также законы, по которым живет природный и предметный мир. Короче говоря, он является трамплином, благодаря которому из ясельного пупса, ползающего по ковру и зачарованного его расцветкой, мы вырастаем во взрослого человека, демонстрирующего разнообразные виды познаний целей и способов, Попасть из одного места в другое, из одной институции в другую, из страны в страну в поиске какого-либо внешне окончательного промежуточного предела. Взяли два. Каждое утро заново. Описать момент пробуждения – это все равно как попытаться восстановить переживания от неловкости, ошибок и заблуждений детства. Пробуждению следует быть попроще. Для начала оно ведь всегда происходит недавно. Мы проснулись всего несколько часов назад, а со времени детства прошли года, даже десятилетия. К тому же пробуждение повторяется или стимулируется нами ежедневно. Пусть так, все равно ухватить суть восстания из небытия сна сложнее, нежели написать роман взросления, потому что документируемые в нем изменения не столь глубинны. Но проблема в обоих случаях, в общем-то, одна и та же. Во-первых, продолжительность изменений делает сам процесс бесформенным и, следовательно, иллюзорным, словно утренний туман. Во-вторых, наблюдение за собой, как и наблюдение за элементарными частицами, происходит при вмешательстве наблюдаемого. Нельзя подползти к процессу собственного просветления с биноклем, ручкой и диктофоном. Процесс документирования уводит далеко от того состояния, которое описывается. В-третьих, самое важное – вы уже не тот человек, которым были в момент пробуждения, и, наконец, прийти в себя, это в одинаковой степени означает обратиться к миру и к самому себе. Когда процесс замедляется или неоднократно прерывается и возобновляется вновь, два шага вперед, один назад, возникают ощущения, как после пьяной вечеринки или небольшой операции, или словно ты проснулся в чужой постели. Поэтому прийти в себя протекает в форме сборки себя, с окружающим миром, за что, казалось бы, должно быть проще уцепиться, чем за обычное пробуждение, но это не так, потому что пробуждение, восстановление себя в мире, а отделить возвращающегося себя от возвращающегося мира невозможно. Когда, например, ты узнаешь занавески, то они узнанные превращаются в маркеры центра мира, они подтверждают твое присутствие. Это можно применить и по отношению к своей комнате, определенной дате, переживаниям и надеждам. То, где ты находишься, говорит о том, кто ты есть. Как-то слишком быстро. Попробуйте еще раз помедленнее. Что мы первым замечаем, когда просыпаемся? Неправильный вопрос. К тому моменту, когда начинаешь замечать детали, процесс пробуждения уже вовсю идет. Натяжение мышцы, которая оказывается вашей шее, теплое тело рядом с вашим, которое само участвует в обращении тяжелой плоти в ваше тело, вес простыней, солнечный свет, который на самом деле является светом полной луны, все это запоздалые плоды постепенного открытия или конструирования внешнего мира, от которого отделено я и себя, отделившегося от собственного внутреннего мира, не настоящего мира грез нетронутого, танцующий под собственную дудку, противоборствующий реальностью, под дудку которой вынуждены танцевать и вы, в котором главенствует внутреннее «я», развивающееся по собственным законам роста и упадка. Неслабость воли, или не только она, не позволяет нам вспомнить и описать обычное пробуждение – а не подходящий способ применения этой воли. Мы не знаем, как или где ее применить. Наряду с уже упоминавшимся фактом, что потенциальные вспоминающие тот, кого он вспоминает, не одно и то же лицо, и мы, следовательно, частично лишены особого внутреннего взгляда на самих себя, невозможность вспомнить детали или подробности пробуждения связана с... С самой природой этого процесса пробуждение всеохватно, из чего не следует, что она касается и того, и этого, каких-то объектов и воспоминаний, неопределенного там и неясного здесь, но только зачатков всего выше упомянутого. Тогда на каком же основании мы хотим ухватить, какое там задокументировать, глобальные трансформации нашего самосознания, отражающиеся на картине «полуденного мира»? Вместо этого нам следует удовольствоваться воспоминаниями об успешных попытках прихода в себя. Узнаешь занавеску, а следовательный мир, которому она принадлежит, и таким образом самого себя. Ощущение теплоты ноги приближает к миру, который выкристаллизовывается из неясной размытости. Необходимость почесать нос и сходить по нужде несколько расходится с нежеланием полностью проснуться, сбросить себя ореол сна. Это поучительный пример того, как я не хочет в полной мере стать собой, предстать перед миром, предъявляющим определенные требования, и в свою очередь предъявлять требования ему, особенно пока дрозд поет о приходе весны, и его яркий клюв навевает воспоминания из детства, переправляя спящего в состояние, в котором скомпрометированная греза вновь получает кредит доверия». до тех пор, пока эта переправа из одного состояния в другой не разобьется о камни, волнующее осознание того, что это и есть ты, и что уже поздно. Внезапный рывок от неопределенности к конкретному, бодрствующему, внимательному, распланированному, движущемуся по дороге из безграничного королевства сна к нащупыванию запонок и перехваченному на скорую руку кофе. Нужно прийти в себя». Ежедневные встречи лицом к лицу с необъяснимым возрождением, воскрешением себя и мира не менее чудесны, чем воскрешение плоти, обещанное тем, кто верит в существование иного мира. По Паскриптум. Пускался ли кто-нибудь в путешествие за пределы нашего мира, продвигаясь во тьме по направлению к свету, из ниоткуда в наше пространство и время? Таллис, запоздалая. В этой главе я описывал расстояние между нами и нашими головами. О нем нам неоспоримо напоминают те безличные процессы, которые привели к появлению нашей головы и нашему появлению в историческом и физическом времени, предшествовали нам, а также тем или иным образом последуют за нами. Другим напоминанием стоит нам уложить лобную часть своей склоненной головы собственные такие удобные ладони, является то, что она, материальный объект, поддерживаемый на наших плечах, переживет нас. В своих замечательных мемуарах «Другие берега» Владимир Набоков описывает юношу хронофоба, который, просматривая любительский фильм, снятый за несколько недель до его рождения, испытал чуть ли не панику. Самым неприятным оказалось то, насколько незначительно изменился мир, несмотря на его несуществование, и что никто по нём не горюет. Что особенно напугало молодого человека, так это вид на вёхонькой детской коляски, стоявшей на крыльце с самодовольной наглостью гроба. Коляска была пуста, как будто при обращении событий вспять самые кости его исчезли. любопытно мысль о том, что однажды я был ожидаем этим миром, что я был долгожданным ребенком, пусть и это долгожданное понималось только в общих чертах. Пустая коляска не самая страшная. Окружающий мир всего лишь крохотная часть мира без меня, и все же мир без меня — Это вселенная в возрасте 15 миллионов лет шириной в 100 триллионов световых лет, населенная шестью миллиардами таких же голов, существует как место, в котором я нахожусь, или в котором я затерян, «Только в моей голове. Именно голове предназначено сводить воедино все сущее, чтобы сразить нас собственной ничтожностью».